Глава вторая. «Так вот куда ты перебрался!» — воскликнул Бертран Каннингем, входя в большую и залитую солнцем комнату здания английского посольства, в дальнем углу которой сидел лорд Харткорт. «Я забыл рассказать тебе, что получил повышение!» — ответил лорд Харткорт. «Высокородный Бертран Каннингем!» Примостился на краю стола и принялся постукивать кожаным хлыстом, который держал в обтянутой перчаткой руке по своим вычищенным до зеркального блеска сапогам для верховой езды. — Тебе надо быть осторожным, мой мальчик, — весело проговорил он. — нет, ты всегда был зубривый. Если ты окажешься недостаточно осторожен, они обязательно сделают тебя послом или чем-нибудь в этом роде. «Я этого не боюсь», — сказал лорд Харткорт. «Чарльз Лавингтон заболел и решил сложить оружие. Вот я и занял его место». «Если хочешь знать мое мнение», — наставительно произнес Дартрам Каннингем. «его болезнь была результатом слишком большой дозы Максима и расходов на ту малютку, которую он по утрам возил в Кортье. Меня это не удивляет». Несколько раздраженно проговорил лорд Харткорт. Он не любил беседы, которые скорее походили на обмен сплетнями. Подобные вещи его никогда не интересовали, и он очень редко принимал участие в таких разговорах. «Между прочим, — продолжал трещать Бертром Каннингем, — мы тут с Андре де Гренелем болтали о красотках, и он мне рассказал очень интересную историю. В чем там дело?» Я встретил его в верхом в Булонском лесу. Он все еще был под впечатлением сенсационного заключительного эпизода того спектакля, который вчера вечером состоялся у Лили Мабион. «Никогда не слушай, что говорит этот граф», — ледяным тоном произнес лорд Харткорт. «Все его не всегда не точны, если не выдуманы». «Да не будь ты таким щепетильным, Уэйн», — сказал Бартрам Каннингем. Должен же в этом быть какой-то смысл. Послушай, де Гринель рассказал мне, что герцогиня выписала из Молин Руш новую актрису, которая похожа на монашку или на школьницу. Но прежде чем она смогла предстать перед зрителями наверху, она упала в обморок, то ее подхватил на руки, отнес в комнату и запер дверь. Лорд Харткорт издал короткий смешок, котором не чувствовалось ни капли веселья. «Ну так это правда?» — настаивал Бертрам Каннингем. «Не могу поверить, чтобы Греннель все это выдумал». «В этом есть только доля правды, которая щедро расцвечена воображением до Греннеля, сухо сказал лорд Харткорт. «Имею в виду, Греннель нравится мне, но до определенного предела». Он становится забавным, когда немного выпьет, но на следующее утро с ним смертельно скучно. Я избегаю его и советую тебе поступать так же. — Прекрати мне зубы заговаривать, — воскликнул Бартрам Каннингем, швырнув свой хлыст на полированный стол. — Я хочу знать, что произошло, и, клянусь Богом, ты, Уэйн, все мне расскажешь. — А если нет, — поинтересовался лорд Харткорд. Тогда я немедленно отправлюсь туда, потребую проводить меня к ее светлости, и выясню, что же было на самом деле. Лорд Харткорд опять засмеялся. «Столь ранний час с тобой очень быстро расправиться. Кроме того, не могу представить ничего более удручающего, чем тот разгром, который всегда бывает после вечеринок у Мабион. Тогда кто эта прелестница?» Андре так красочно описал ее, светлые волосы, серые глаза, овальная личка с острым подбородком, и все это дополняется выражением полной невинности. Не знаю, истинной или деланной, звучит интригующе. «Де Гренель был пьян», — напомнил лорд Харткорт. «Думаю, ты был не лучше», — начал поддразнивать Бертром Каннингем. «Как же мне не повезло, что пришлось сопровождать жену посла на прием. Из-за этого я пропустил столь волнующие события. На приеме было ужасно скучно. Ты не поверишь, мы сидели на позолоченных стульях целых два часа и слушали, как какой-то длинноволосый поляк играет на рояле, а потом танцевали. Там не было ни одной женщины моложе пятидесяти». На этот раз лорд Харткорт рассмеялся от души. Он встал из-за стола и положил своему кузену руку на плечо. — Бедный Барти, — сказал он, — в таких ситуациях ты действительно отрабатываешь те деньги, которые тебе платят. — Я не побоюсь сказать, — за запальчиво проговорил тот, — что если еще раз возникнут подобные ситуации, я подам в отставку. Я всем сыт по горло. Если бы не ты и еще парочка приятелей, я бы уже давно вернулся в Лондон. В конце концов, через несколько недель в Аскоте состоятся скачки. Лорд Харткорд подошел к окну и выглянул наружу. Окно выходило в сад посольства. Свели лилии и магнолии. Клумбы с тюльпанами казались восхитительными мазками красной краски под золотым дождем. Англия всегда так прекрасна в это время года, — тихо проговорил он. Возможно, мы глупо поступаем, что тратим свое время и деньги в чужой стране, даже в Париже. — У тебя сложности с Генриетой? внезапно с ноткой сочувствия в голосе спросил Бертрам. — О, нет, — ответил лорд Харткорт. Она, как всегда, очаровательна. Только временами, Бертрам... Все мне кажется таким искусственным. Слишком много вечеринок, слишком много выпивки, слишком много людей, подобных графу, делающих из ничего целый спектакль. Ты так и не рассказал мне, что значит это ничего, напомнил Бартран Каннингем. Лорд Харткорт вернулся к столу. Здесь нет ничего особенного, ответил он. Когда мы с графом собирались уходить, мы увидели девушку, которая сидела в холле. Это была англичанка, растрепанная, вымотанная дальней дорогой, по всей видимости чувствующая себя не в своей тарелке, и когда граф попытался поцеловать ее, она стала сопротивляться. Мне пришлось помочь ей, потом она упала в обморок от голода, а совсем не от страха перед истинно французскими ухаживаниями, графа. Так он мне сказал правду, — воскликнул Бартрам Каннингем. Она действительно неправдоподобно красива. Андре так расхваливал ее красоту. Я даже не заметил, — ответил лорд Харткорт. Его в голосе слышалось раздражение. Я приказал слугам принести ей еды, дал ей совет, которому она даже не думала следовать, и уехал. И ты оставил я одну после всех этих волнений? – спросил Бартрам Каннингем. Да не было особых волнений. Лицо лорда Харткорта исказило гримас. Девушка вымоталась. Она была в дороге с раннего утра, а деревянные скамейки по французских поездах, полагаю, не очень-то удобны. Но кто же она? Ты выяснил? – поинтересовался Бартрам Каннингем. Она говорит, что племянница герцогини. «Племянница!» — скричал Бертром. «В таком случае Андре, вероятно, прав. Яблочко от яблони недалеко падает. Без сомнения, ты испортил ее сольное выступление или что-то отмещу. Если верить Андре, она должна была забраться в чемодан в своем дорожном платье, а вылезти оттуда почти без одежды, за исключением нескольких блестящих лоскутков». «Да Гринель болтает всякую чушь», — сказал лорд Харткорт. «Но меня ни на секунду не возникло сомнения, что она действительно с дороги. Но что касается того, что она племянница герцогини, кто знает?» Он пожал плечами и принялся раскладывать бумаги. «Что ты собираешься делать, Берти?» — спросил он. «Давай пообедаем в Тревелерс Клаб. Там у них...» «Новый шеф-повар, он готовит великолепный розбив, лучший из тех, что я пробовал в ресторанчиках в окрестностях Пикадилли». «Отлично», — согласился Бартрам. «Послушай, Вайн». «А что, если мы по дороге заедем к Лилли и посмотрим, что собой представляет ее новая протеже? На нее стоит взглянуть. Будет здорово, если мы приедем раньше Андрея и остальных». Он клянется, что никакая сила не удержит его от сегодняшнего вечера у Лили, но его матушка устраивает прием, на котором должен присутствовать весь дипломатический корпус, поэтому я не представляю, как ему удастся сбежать оттуда. Я никогда не мог вынести вида герцогини или ей подобных в дневном свете, попытался было замять обсуждение лорд Харткорт. «Да ладно, Уэйн, ведь старушка не так уж плоха». Мой отец говорит, что 35 лет назад она была самой красивой девушкой, которую он когда-либо видел. А мой папа, уверяю тебя, в свои годы был довольно опытным судьей. «Серьезно?» — воскликнул лорд Харткорт, и на секунду показалось, что он действительно заинтересовался. Между прочим, кем она была? Я всегда думал, что я титул не настоящий. Отнюдь, ты ошибаешься ответил Бертрам Каннинген. Герцог действительно существовал. Много лет назад, когда я был еще маленьким мальчиком, я сам видел его собственными глазами. Я хорошо помню тот день. Я приехал в Париж на каникулы. В то время мой отец был первым секретарем и изредка брал меня с собой пообедать в Ритце. «Тебе следует посмотреть на высший свет столицы, мой мальчик», говорил он мне. «Это сослужит тебе службу? когда ты сам будешь работать в Министерстве иностранных дел. Бертран замолчал, воспоминания нахлынули на него, он снова оказался в Париже, впервые увидел, ставший впоследствии любимым город. — Ну, продолжай, — поторопил его лорд Харткорт. — Ты рассказывал мне о герцоге. — Ах да, конечно, — очнулся Бертром. Герцог сидел за столом около двери был очень похож на черепаху. Шея подперта воротничком, лицо изрезано глубокими морщинами, а на голове ни волоска. Отец показал мне его. — Это герцог демобион, сказал он. Я уставился на того мужчину, а в этот момент в ресторан вошла женщина, и взгляды всех присутствующих устремились на нее. Это, конечно же, была Лили но я был слишком мал, чтобы оценивать женщин. Я продолжал смотреть на герцога и думать, что он ни в коей мере не соответствует моему представлению о том, как должен выглядеть французский герцог. «Так он действительно существовал!» — с удивлением воскликнул лорд Харткорт. «Да, именно так и было», — ответил Бертрам. «Через несколько лет, когда я опять приехал в Париж, Отец рассказал мне всю историю. Оказывается, Лили была замужем за другим французом, каким-то отвратительным типом, падким на титулы, в котором благородной крови хватало только для того, чтобы лишь боком прикоснуться к их щепетильному и самодовольному бомонду. Как бы то ни было, он женился на Лили в Англии, привез ее сюда, где они каким-то образом встретились с герцогом, Этому старику, дважды овдовевшему, хватило одного взгляда на мадам Рейнбард, и он взял их обоих под свое крылышко. — Грязный старикашка! — возмутился лорд Харткорд. — Но, как обычно говорил мой отец, большой знаток, когда дело касалось красивых вещей, и Лили без сомнения, была самой красивой вещью, которую он когда-либо видел. — Эта троица стала неразлучной. Естественно, герцог уплатил все долги Рейнбарда, снял для них квартиру, намного лучше, чем тот мог себе позволить, и в конечном счете здорово облегчил ему жизнь, особенно в том, что касалось его жены. — Ты хорошо рассказываешь, — улыбнулся лорд Харткорт. Если ты потеряешь осторожность, в один прекрасный день ты обнаружишь себя за написанием романа о храброй Лили». Дэр рассмеялся. — Я знаю все это со слова отца, и уверяю тебя, если кто и знал правду о Лили Мобиен, так только он. Очевидно, одно время он сам был ей очарован. — Как я понимаю, то же самое можно было бы сказать о половине мужчин Парижа, — сухо заметил лорд Харткорд. — Девяностые годы, по всей видимости, были очень веселыми. «Клянусь Богом, ты прав», — согласился Дартрам. «Мне кажется, Лили испытывала теплые чувства к моему старику. Как бы то ни было, Лили часто рассказывала ему о себе, что она родилась в приличной английской семье, никогда бы не вышла за Рейнбарда, если бы не бедность, и, конечно же, перспектива жизни в Париже выглядела очень заманчиво». «Ей эта старица и купилась...» цинично заметил лорд Харткорт. «Только после смерти Рейнбарда», — сказал Бертрам, «Он очень много пил и однажды в холодную зиму подхватил воспаление легких. Враги Лили, естественно, все время повторяли, что она была слишком занята развлечением герцога, чтобы послать за доктором. В чем бы ни состояла причина, он умер. И сразу начали заключать пари сотни к одному по поводу того, женится ли герцог на ней или нет. А он взял да и женился, — произнес лорд Харткорт, откинувшись на спинку кресла. Все это время, что он слушал рассказ своего кузена, глаза его светились недобрым огнем, рот кривила циничный усмешка, как будто он не собирался верить всей этой истории, несмотря на то, что уделял ей некоторое внимание. — О, Лили сделала все, чтобы он женился на ней по всем правилам, — продолжал Бертром. В то время появился один из русских великих князей, я забыл, какой из них. Он, как живущий сейчас в Париже Борис и тот второй, сорил деньгами направо и налево, отлавливая себе всех самых красивых женщин, устраивая приемы и раздавая подарки, по пышности которых с ним никто не мог соперничать. Мой отец говорил, что Лили дала герцогу ровно двадцать четыре часа на размышление. — О том, собирается ли он жениться на ней, — уточнил лорд Харткорт. — Вот именно, — подтвердил Дартром, Или обручальное кольцо, или русские рубли. Великий князь предложил ей замок на окраине Парижа. В ней уже была подарена им нитка жемчуга, которую она имела дерзость надеть к своему подвенечному платью. — Так вот как Лили стала герцогиней, — проговорил лорд Харткорт. Он встал и подошел к двери. — Очень поучительный пример для всех молодых женщин, которые стремятся преуспеть в жизни. — Пошли, Берти, я проголодался. — Черт тебя подери, не будь неблагодарным! — воскликнул Бертрам Каннингем, вставая со стола. Я тут распинаюсь перед тобой, рассказываю самую интересную историю, когда-либо происходившую в Париже, а у тебя все мысли заняты твоим желудком. — На самом-то деле я забочусь о своей голове, — ответил лорд Харткорт. Шампанское, которое я вчера выпил, было великолепного качества, но его было слишком много. По всей видимости, вечеринка удалась на славу тоскливо проговорил Дертром Каннингем. «Только никак не могу понять, почему ты так рано уехал». «Я тебе все расскажу», — говорил лорд Харткорт, спускаясь вместе с Дертромом по широкой мраморной лестнице в холл посольства. Начиналось обычное разнузданное веселье. Таранс поливала девочек с содовой из сифона, а визгливые крики «Мадлен!» как там ее зовут, стали действовать мне на нервы. Великий князь Борис, кажется, заинтересовался ею. Насколько мне известно, он может получить ее в любой момент. Но, во всяком случае, никто из них не сравнится с Генриатой, весело заметил Бертрам. Хочу отдать тебе должное, Уэйн. Твой вкус в лошадях и в женщинах безупречен. — Именно так я всегда и считал, — сказал лорд Харткорд но я все равно счастлив, что твое мнение совпало с моим. — Дьявол! Я всегда соглашаюсь с тобой. — Разве не так? — спросил Бертро. — В этом вся беда. Если бы я увидел Генриету раньше тебя. Я бы наверняка предложил ей свое покровительство. Лорд Харткорт улыбнулся. — Бедный Берти, я обставил тебя у самого финиша, да? Утешу тебя тем, что скажу, ты недостаточно богат недостаточно богат для Генриетты. — Я и с этим готов согласиться, — смирился Дартер. — Но должен тебе сказать, если в скором времени я не найду себе девчушку, я на весь Париж прославу эксцентричным. Все щеголеподобные тебе уже обзавелись постоянными связями. Мне просто не везет. Ты помнишь того проклятого немецкого принца, который увел у меня Лулу? Я же не могу соперничать с виллы в Монте-Карло и яхтой. Она почти разорила меня тем, что потребовала машин. Чёртова машина! Она постоянно ломалась. Все машины такие. Лучше иметь хорошую лошадь. Они вышли во двор. — А, вспомнил, — продолжал Дертром. — Я думал о покупке новой скаковой лошади. Хотелось бы узнать твое мнение. Она из конюшен Лабризе. — Больше можешь ничего не говорить, — ответил лорд Харткорт. — Мой ответ — нет. Ла -Бризе один из самых крупных мошенников на французских скачках. Я бы не притронулся к тому, что он предлагает, даже если бы это был осел. Дертран изменился в лице. — Проклятие! Ты, Уэнн, действительно можешь привести человека в угнетенное состояние, — проворчал он. — Только когда это касается тебя, — сказал лорд Харткорт. Ты можешь выбросить деньги более легким и приятным способом, потратить их на женщин. А может ты и прав? Лицо Дартрома прояснилось. Давай поедем и посмотрим на эту монашку Андре. Возможно, она подойдет мне, кто знает. Лорд Харткорт не ответил, его приятелю показалось, что этот вопрос совершенно его не интересует.